тоже дарьяльский. Речью, смехом, ухватками, ухорством, всем, кроме мерцающего из глаз то огня, то льда, проницающих темь, не ученого напоминал мой герой, не поэта, а любого прохожего молодца. Оттого он и странную создал, или вернее пережил, а еще вернее, что жизнью своей сложил правду. Она была высоко нелепа, высоко невероятна, она заключалась вот в чем. Снилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу родная и еще жизненно не пережитая старинная старина, древняя Греция. Новый он видел свет, свет еще и в свершении в жизни обрядов греко-российской церкви в православии и в отсталых именно понятиях православного то есть по его мнению язычествующего мужичка видел он новый светоч в мире грядущего грека Но если взаправду признаться вам, то, пожалуй, не перемигивание с сельскими попиками, не кровью красная, хоть и шелковая, но зато ухарская рубаха, не пребывание в ночных городских чайных, трактирах и полпивных и еще черт знает где, с всегда над душой стоящим феокритом, немало не украшали наружность героя моего. Начиная с покрякивания смазных сапог до простонародных крепких словечек и кончая вдруг обнаруженным знанием с явной склонностью иногда порассуждать всерьез и мудрено, все, все от Дарьяльского откидывало людей, как и его откидывало все окружающее, отталкивало». Для многих Дарьяльский был помесью запаха всевухи, мускуса и крови с не более-не менее как нежной лилейей, а эти многие напоминали ему ни для чего не годную ветошь. «Ах, шельма эдакая!» — сказала однажды про него утонувшая в кружеве барыня, готовая с кем угодно что угодно проделать в любой час ночи и дня. «Начнем со слов». Слова Дарьяльского в людских отдавались ушах, что ни наесть, ненужным ломанием, рисовкой, а главное, ломанием вовсе не умным, и особенно выводил из себя смешок моего героя, еще более чем выламывание из себя простака, потому что простак в нем уживался с уму непостижимой простотою, глухотою и слепотою, к что ни наесть всему». От всякого желания прислушаться к составленному о себе мнению Дарьяльского передергивала, как передергивало других его поведение. Выходило, он ломался для себя и только для себя. Для кого же иного мог Дарьяльский ломаться? Но видит Бог, не ломался он. Он думал, что работает над собой». В нем жестокая совершалась борьба излишней оглядки слабосилия с предвкушением еще не найденной жизни поведения. Совершалась борьба ветхого звериного образа с новой, подобной звериной уже нечеловеческой здравостью. И он знал, что раз вступив на эту борьбу стезю, ему не идти обратно, что стало быть в борьбе этой за будущий лик жизни ему позволено все, и нет над ним ничего, никого, никогда». Ему и страшно бывало, и весело. В колебаниях чувств, опередивших современников, быть может, не на одно поколение, он бывал то беспомощней их, то бывал он бесконечно сильней. Все дряхлое их наследство уже в нем разложилось, но мерзость разложения не перегорела в уже добрую землю. От того-то слабые будущего семена как-то в нем еще дрябло прозябли. И оттого-то он к народной земле так припал, и к молитвам народа о земле так припал. Но себя самого он считал будущностью народа. В навоз, в хаос, в безобразие жизни народа кинул он тайный призыв. И по-волчьему в лесную дебри народа отошел тот призыв. Воем из лесу что-то ему откликнулось. «Он еще ждал!» «Еще он медлил, а уже чувствовал он, как грязная мягкая земля прилипает к нему и за ним тянется. Знал он, что и в народе новые народились души, что плоды налились, и пора смоковницу отряхнуть. Там в гуще, вдали и все-таки на глазах строилась, собиралась Русь, чтобы разразиться громкими громами». Завладевая душою Дарьяльского, борьба вызвала из души земляной глубины рать скрытых сил, чтобы злое око, око, Россию ненавидящее, не поразило его, как святынь некую ограду. И он потаенно воздвигал духа ограду. Странные своей судьбы здания. Но здание то стояло в лесах, и кто понимал ослепительность замысла этой постройки, построения крови и плоти своей? Видели груды мусора, и в них небрежно закинутый изразец Византии великолепный. Видели греческих обломки статуй, опрокинутых безобразно в родную пыль. А уже тайный враг не дремал, он проник в сердце народа, и оттуда, из народного бедного сердца, погрозил Дориальскому, Потому так народу идя, от него ограждался любовью Дориальский и любовью этой, благословляющей набрань брань, стала для него катенька необъяснимо ему говорило предчувствие что ну вот полюби он крестьянку и погиб тайный его тогда одолеет враг и уже вот он ждал из тьмы стрелы вражеской стрелы из народа и как мог оборонялся катя чутьем поняла дарильского что то большое и незнаемое вовсе пылко учуяла она в нем детским своим вещим сердцем и всяк его как бы прильну груди защищая от ударов Что удар будет, Дарьельский знал, Смутно предчувствовал, что и Катя пойдет вместе с ним. Дикой красой звучали его стихи, Тьму непонятным заклинающим заклятием В напоре бурь, битв, восторгов. Исковывая эти бури, битвы, восторги, Он насильно обламывал их ухорством И далее побеждал ложное, но неизбежно отламываемое ухорство Византийством и запахом мускуса. Но о о Запах крови дымился над запахом мускуса. И этот путь для него был Россией путем. Россией, в которой великое началось преображение мира или погибель И Дариальский... Ну, черт с ним, с Дариальским. доброподи да пропади прободом он. Он уже вот перед нами. Не дивитесь его поступкам. Их понять до конца ведь нельзя. Все равно. Ну, и черт с ним. Надвигаются страсти. Будем описывать их, не его. Вы слышите?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 Воткнула иглу в крону шелковых листьев, и малиновый клубок покатился с ее колен. Сняла наперсток, спокойно опрыскала кружева из одеколонной склянки. К шуму, однако, чутко она прислушивалась. Евсеичевое лицо появилось испуганно в двери. Прошептало еле слышно. — Восеятельство! Там бунтуют крестьяне! — Что? хе Что за вздор? «Не могу знать. Озорняки. Машка, надоись кривая, сказывала, а все воссеть насчет управляющего. Экономические квитки задержал, будто бы там закосил у Ефрема девку испортил, будто с того...» Вдруг его голос дрогнул. «С кольями, матушка-барынь, там они. И что, позволю себе заметить...» Сочные губы старухи надулись и тревожно заживали пустоту. «Палашка!»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 Зипуны обступили, зипуны карабкались на перила крыльца, зипуны пёрли до пёрли на экономию, иные из них были скольями, иные же просто поплёвывали в кулаки, орали же все. Вдруг на хмелем увитом крыльце стала баронесса. Её седые с желтизной волос пряди развились в ветер, в дождь, в толпу зипунов, и рука её повелительно махнула. Идриколья щетинилось уже на нее, когда ватага отлила от конторы, пролилась на двор, приливала к барскому дому, мужики повалили. — Васец, изволю вам доложить, увольте! — обогнал кровопивец голдевшую стаю и уже стоял перед баронессой, опустив голубые злые глаза. — Благородному человеку невозможно служить с сахальниками, будто бы я закосил у Ефрема. Да я... «Врешь, без твою мать!» — так и полез на него с огромной дубиной преогромный детина, и при этом поднес к самому к носу кровопивца свой огромный кукиш, отчего нос кровопивца неприятно поморщился. «Он, барыня, у тебя вор! Ему бы на поле, а он к попу фофаны проиграет!» «Он у тебя вор! Без твою мать! За какие-то кидела обворовывать нас!» «Девок портит! Малашку испортил! Агашку испортил! Степаниду мою испортил!» — отсчитывал по пальцам болезненный мужичонка с глазами и почти добродушным видом. «От Келева у тебя завелось барское колесо! От Телева! От Телева! От Телева! Как, значит, матушка-барыня без твою мать от тебя на новых колесах поедет, возвращается на никудышных?» «Одно слово — химик, и нас притеснят, и вас!» — загудело вокруг. «Ворон у тебя, Брехович!» Поднялись носы, в нечесанные бороды запускались пятерни, при огромные в воздухе записали кулаки, отхаркивались, отсмаркивались. Вдруг дурной такой пошел, тяжелый от мужиков воздух. «Шапки долой, дубье! Видишь, барыня!» — отрубил кровопивец. И странно, головы обнажились покорно угрюмо.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 Из-за ив вороная вылетела тройка. Кучер в бархатной безрукавке взмахнул поводьями и замотались по воздуху его лимонно-желтые, промокшие от дождя, рукава. Под ивами пронеслась его с павлиньими перьями шапочка и весело так бубенцы заделинкали на усадьбу. Кто-то, сидевший в тройке, издали сперва помахал красной дворянской фуражкой, а потом замахал и платком. «Ну, все это потом», — «Ставлю вам, мужики, четверть и по домам!» — заторопилась баронесса, неприязненно вглядываясь с крыльца вдаль над толпой чумазых мужиков, кто такие незваные эти гости. «Покорно благодарим вас, седство! Поладим! Как не поладить? Вестимо так!» — загудела со всех сторон. Только седой Ефрем, напихавший в нос табачку, сердито почесывал затылок и поварчивал таки не весьма дружелюбно.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 Чижиковым с вами не посидит получаса, а потом, как попрет, как попрет на вас аристократ, тогда же душно станет от аристократизма. Белую кость всяким манерой свою вам покажет. вынет платок, а от платка в нос вам а, кер де жанет, убеган или даже сами парижские флерки мер. Приканальскую выкажет сан-фасон, черт подери гостинного тона, хотя бы уже одной своей «картовней»,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 Ну так знаете, к белой гуди-гудай за Трубинской Кости грязь все равно не пристанет. Всякая всякая за генералом водилась: вольная довольность деньгой обращение, неприятные ситуации с жадно Амурничающими барыньками с гимназистками вертоплясой с мордашечкой горничной неприличный анекдотик и прощали, потому что кто же не без греха?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 Лишь одни железнодорожные служащие болтали балду, что сыскное отделение способствует весьма бравой деятельности штатского генерала, городя о нем былицу на небылице, что будто не Скобелев он, не разбойник Чуркин, не даже граф Гуди-гудай Затрубинский, а просто Матвей Чижов, агент третьего отделения. Гости «Всюду в окрестности айные беспорядки, врагопоющие и у вас!» — осведомлялся генерал Чижиков, целуя полную баронессину ручку и распространяя от бак благовония туберозы, который только что в тройке опрыскал баки. «А мы с рукой к вам, баронесса, по делу!» — продолжал чаровник, плутовски указывая красной дворянской фуражкой по направлению к тройке. С достоинством молча оттуда поднялся высокий, сухой и схудалый мужчина с небольшой седой бородкой, приподымая скромный картуз над остриженной в скобку сединой. Это и был миллионер Еропегин. Тут поняла баронесса, что тройка, лошадь, кучер, да и вся упряжь не Чижиковская. Чижиков ничего такого при себе не имел, а Еропегинская. Взором Бог весть от чего в купца впилась баронесса, и Бог весть был вопрос, почему в ее взгляде невольный. Невольные по лицу пробежали досада и страх, будто даже со злобой она подумала: исхудал, так как исхудал, одни живые мощи остались. Ерапегин же застенчиво на нее поглядел через очки, и глаза его не выразили ничего ровно. Одно степенное в них отразилось достоинство. Все же чувствовалось, что степенное это достоинство всегда и везде сознает свою силу. Да-да-да, пришло то желанное времечко, когда в три погибели должна согнуться белая благородная баронская кость пред его еропегинским упорством. «Согнись-ка!» «Согнись-ка», — думал он, — «да еще в ноги мне поклонись, захочу — потоплю, захочу — половина баронских угодий останется при тебе». Но эти мысли не отразились никак, когда он прикладывал свои мертвые губы к пухлой ручке старухи. Как смерть белая, с белым от притираний и пудры лицом, с белыми от времени волосами, в меховой белой тальме она ему напомнила призрак. Грянула где-то там рыдающая гамма звуков. Это в доме Катя села за рояль. Звуки кидались минуэтом в мгновениях, что неслись за мгновениями. И время наполнилось звуком. И казалось, что и нет ничего, что не звук. И встали тут аккордами старухины прожитые годы, ручьи золотые, молочные реки, и свора жадных, гадких, да мужчин. И среди них этот вот купчик гулящий но его отстранили тогда от нее гусарские шпоры. И вот она опять перед ней с глубоко затаенной своей думой. «За все теперь пришел час моей мести, и за то, что мои ты некогда взволновала мечты, когда я, молодой купчик, твою полюбил уже дряхлеющую красу, а ты, ты из Парижа и до Лондона сюда надо мной наезжала глумиться, мою мучить младость». Эти мысли пронеслись мгновение, окрыленные звуками, он еще поклонился, она приглашала его жестом, полным величия, в дом». А уже легендарный генерал давно провальтижировал в переднюю и там пренебрежительно швырнул в руки Евсеевичу ей-ей потрепанную крылатку, из-под которой так и обдала своим благовонием тубероза Лубен, оказавшись в клетчатой яичного цвета визитке и сохраняя на левой руке еще более яичного цвета перчатку, генерал, гордо выпятив грудь, ступил в залу и тотчас же принялся за поиски плевательницы. Наконец нашел и плюнул. Так ознаменовалось первое предприятие в доме этой великолепной особы. Генерала встретил Дарьяльский. Действительный статский советник Чижиков. Обменялись рукопожатием. «А, молодой человек! Да вы кто, если есть дек? Предлагаю вам решить ореальный вопрос!» «Тьфу!» — это он сплюнул в угол. «Мы, несущие красный террор, понимаем прекрасно, что правительству следует ввести прогрессивный налог, чтобы остаться у власти. Но докажите-ка аль что такое мероприятие!» Увидев в зал входящую баронессу, Родовита инкогнито присмирела, оборвала свои кровавого цвета речи и замурлыкала себе под нос, подмаргивая дояйскому. «Та-ра-ра, та-ра-ра!» «А у меня есть для вас прекрасный Ньюфаунденде, щенята. Собаку моего друга судили, и прекрасный Ньюфаундленды. разорвался, как бомба генерал. «Уай-уай, годись! Уай-уай, в окружном суде!» Генерал испускал звуки восторга, что-то среднее между У и А. «Благодарю вас, генерал!» — сухо, но вежливо процедила старуха, но в глазах у нее закипали смутное недоверие и боязнь. Вежливо указала она генералу на кресло, и генерал тотчас сел и принялся за шипучку из смородинового листа, которую по давно заведенным обычаем летнего времени разносил всем гостям Евсеич, хотя лил дождь и жары не было. Яропегин, которого, будто забыв, не пригласила сесть баронесса, переминался в довольно неловкой позе, и его сухие цепкие пальцы суетливо забегали по длинной поле черного сертука. Наконец, не дожидаясь приглашения, он сам придвинул себе кресло и спокойно уселся, не произнося ни слова. Все замолчали. Грянула где-то там волна изрыдавшихся звуков. Точно кто-то быстро перебежал снизу вверх. Это время чью-то перебежала жизнь. И Мукомол вздрогнул. Полна жизнь Еропегинская. Вот в его кулаке весь уезд. Сожми он кулак, закряхтят баре. Таковы дни его жизни. А ночи? Ночи летят, и в ночах сидит иконописная его голова. Вино, фрукты, женского всякого сорта тела, все летит, как и звуки летят. А куда все летит? Пролетит и он, Еропегин, в свою пустоту со своей полнотой жизни. А у певичек его, как вот у этой старухи, зубы выпадут и заморщится кожа. Так сидели они и смотрели друг на друга. Старик смотрел на старуху. Сожженными казались оба трупами собственных жизней. Одна проваливалась уже в мрак, перед другим теперь многих лет мечта исполнялась, но души обоих равно были от жизни далеки. «Пора начинать!» — Яропегин подумал и молча подал старухе запечатанный конверт, наслаждаясь, как ее трясущаяся рука судорожно разрывала обертку. Старуха, надевши очки, простучала палкой к письменному столу, и пока из пакета на стол рассыпались бумаги, Лукасилыч, пощипывая бородку, холодно безделушки разглядывал из фарфора, расставленные на полочке Катиной бережной рукой. Две танагрских статуэтки, видимо, привлекали его внимание. Мысленно он прикидывал им цену. Той упорой порой генерал Чижиков, не усидевший на месте, уже прижимал Дарьяльского к противоположному углу комнаты. Надувший губу, он на животе теребил свой тяжелый брелок и продолжал разрываться словами. — Остальное, остальное, молодой человек, в наших местах появилась секта. — Гоуби появились, Гоуби! — наставительно поднял он палец, и высоко приподнятые брови генерала выразили снисходительный комизм. — Секта Гаубей. Исправник мне говорил, будто секта это мистическая и вместе с тем эволюционная. Гауби. Па — Па-па-па. Что вы об этом скажете, батенька? — Что же это за секта? — минуту спустя переспросил Дарьяльский, мысли которого были в другом. Он равнодушно смотрел через плечо генерала, как показался в дверях Евсеич с подносом в руках. Но, увидевши, что никто, кроме генерала, не коснулся шипучки, Евсеич скрылся. — А вот по секрету, — генерал вынул бумагу, на которой был отпечатан крест. — Позвольте прочесть прокламацию, — и генерал зачитал. — Братья, исполнилось слово Писания, ибо времена близки. Зверство Антихристова наложило печать на землю Божию. Осени себя крестом, народ православный, Ибо времена близки. Подними меч на срюкве Зевуловых, От них же дворяне первые суть. Огнем попаяющим пройди по земле русской, Разумей и морись, рождается дух свят. Жги усадьбы от чади бесовского, Ибо земля твоя, как и дух твой. Читать дальше. Торжествующе поглядел генерал Чижиков, но Дориальский молчал. Он смотрел в противоположный конец комнаты, где стоял Еропегин над баронессой, как седой сухой труп. За письменным столом дрожало, пыхтело и таращило в ужасе черные очи свои из-под темных опухлых мешков баронесса, перебирая пальцами горсти бумаг квитанций расписок.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 Старуха как бы собралась лечь своей грудью на жалкие эти остатки когда-то ценных процентных бумаг, а между тем, как стрелы ее еще прочных, но тьмой упоенных и каких-то детских глаз записали дуги по шкафчикам, коврикам, занавескам, минуя луку Силыча. И наоборот, тихо, степенно, скромно, застыл перед ней иконописный, будто с иконы сошедший старец, свое партикулярное одергивое платье.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 «Да, с баронесса, по счету к первому июлю, стало быть, вы мне уплатите двадцать пять тысяч, а поскупленным мною векселем прочие полтораста к августу. Ну а с миллионами очень даже мне это жалко, а придется вам распроститься. Акции Метелкинской ветви, сами видите, как упали, потому война...» Акции вараксинских рудников, после того, как банк лопнул, тоже ломаного гроша не стоит забастовки и все прочее. Очень мне это даже обидно за вас и жалко, а... Ну так как же-с? Я пришлю, стало быть, своего управляющего за двадцатью за пятью. Пообдержался, деньги, сами знаете, нужны. И потом и экономический кризис нашей страны. Все это он проговорил тихо, едва слышно и тихо, степенно, скромно сел в кресло. А под старухой скрипело, ходило софьянное крепкое красное кресло. Только едва видная усмешечка сухих, мертвых и конописных лукесилочных куб до дрожания бородки выдавала очевидное удовольствие при виде самой баронессы тодре Грабин, которая, пальцами ухватясь за ручки кресел, привстала.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 Но старуха не кланялась, и ласковый Лукасилыч оставался неумолим. В противоположном углу комнаты генерал Чижиков продолжал заливаться, что твой заправский соловей. — А, каково? Я всегда говорил, что грубое сектанство несовместимо с революцией. Я вообще стою за протестантизм. А то вот что порождает православная церковь. Говорят, что будто мы пьем кровь Бога и едим его плоть.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 Бог весть, из каких мест людей этих принесла тройка. Не для того ли, чтобы вожделений тайное безобразие снова обстало его окружающей стаей? Как бы отвечая на его мысль, чьи-то с террасы раздавались шаги. Пётр поглядел в окно, и там, в окне, стояло теперь нелепое существо в серой фетровой шляпе и качало маленькой своей, будто сверху приплюснутой на непомерно длинном и тощем туловище головкой. Этого только не доставало. Едва успел подумать Дориальский, как нелепое существо, в окне его увидав, радостно бросилось по ступенькам террасы, а с непромокаемого плаща потекла на ступеньки дорожка воды. Нелепое существо улыбалось. Оно оказалось молодым человеком с совиным носиком и в подвернутых штанишках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 Я, то есть не я, и по очень простой причине, что э, навелся, так сказать, полюбоваться на ваше сверхожидание счастливое и приятное положение, вызванное неуклонным желанием сочетаться законным браком с ангела подобным существом. Петр, освобождаясь от объятий и подавив досаду, старался изменить бестактный ход мыслей нелепого существа. Добро пожаловать, Семён, я рад тебя видеть. Ты, собственно, откуда и куда?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 «Майдёжи свойственно увлекаться. Исэй? Исдек?» — вопросительно поглядел он на чехолку. «Вовсе нет», — запищало нелепое существо. «Ни С.Р. Эс ни эсдек, а мистический анархист, и по очень простой причине, что...»